О вашем решении надо скорее отписать к матушке, — обратилась она к нему. Вы как располагаете дочку к нам-то привезти? Да уж лет-то пущай ее погуляет, пущай поживет со мной. Ради ее я на низ не поеду. Побуду останное время с Дунюшкой. Нагляжусь на нее, голубушку, — сказал Смолокуров. Значит, до осени, — молвила Макрина. Да, после Макарья, в сентябре, что ли, — ответил Марко Данилович. Так я и отпишу к матушке, — молвила Макрина. Приготовилась бы принять дорогую гостейку. Только вот что меня сокрушает, Марко Данилович. Жить-то у нас где будет, ваша Дунюшка? Келей-то таких нет. Сказывал я вам намедне, что в игуменьяной стае тесновато будет ей, а в других кельях еще теснее, да и не понравится вам, не больно приборно.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 Да осени поспеем мы построить, и всем приукрасть его. — Разве что так, — молвила Макрина. — Не знаю только, какое будет на то решение матушке. Завтра же напишу ей. — Да уж, пожалуйста, поскорее напишите, матушка, — торопил ее Марко Данилович. — Завтра же, кстати, день от почтовой, можно будет письмо отослать. — Сегодня же изготовлю, — молвила Макрина, —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 Неделя через полторы получила Макрина ответ от Игуменьи С великой охотой брала Манефа Дуню в обученье и обещалась для ее домика отвести место возле своих келей. Насчет лесу писала, что по соседству от Комарова верстах в пяти в одной деревне у мужичка его запасено довольно, можно по сходной цене купить, а лес хороший, сосновый, крупный, вылежался хорошо, сухой,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 «Отписать только надо, чтоб тот лес, коли хорош, тот час бы купили и на мест перевезли. Что будет стоить, сочтемся. Завтра же пошлю рублев с тысячу, впредь до расчета. Зачинал бы только матушка дело скорей. Надо дом ставить пятистенный, — немного помолчав, — примолвил Марк Данилович, — в передней три, либо четыре горницы для Дунюшки, да для Дарьи Сергеевны». В задней работнице Горенку, да стряпщую. стряпщую пожалуй, не надо, — молвила Макрина. Кушанье будет им от обители, из матшкиной кельи станут приносить, а не то, если в угоду с чепуринскими девицами станет обедать и ужинать. Поваднее так-то будет, они ж ей погодки одного возраста, ровесницы, подругами будут.